Алексей Ахматов. Свидетель страны защиты. Вячеслав Якулевич Шишков. 1873-1945. Эпиграф. «Я никогда, ни на один день не представлял себе свои личной радости и горести, тем более писательскую свою судьбу, вне судьбы народа». Шишков. Автобиография. 1943 год. Берясь за рассказ о своем видении Шишкова, я почувствовал, что не хочу писать только о литературе и программном разборе произведений. Также я не сторонник адаптировать язык под стремительно мутирующую лексику тинейджеров и не собираюсь идти на поводу у старшеклассников. Судьба этого писателя настоятельно требует говорить не только о слове, но и о времени этим словом проявляемом, а, возможно, в самом спорном периоде нашей новейшей истории. Вячеслав Шишков удивительным образом показал свое время и свою Россию, в которую редко заходит наш юный современник, самоуверенно определяя ее бытие. До погружения в этот материал я с такой конкретикой и силой не определялся во взглядах и оценках. Невероятно, но писатель при серьезном размышлении, впрямую, всем своим творчеством и судьбой, стал на защиту истории моего расшатываемого со всех сторон государства. Он укрепил и подтвердил многие мои разрозненные мысли о России первой половины XX века, об истории СССР и населяющих его народах. По прочтении Шишкова я ставил перед собой простые, но очень важные вопросы, на которые в процессе этой работы попытаюсь ответить, призывая читатель без какой-либо оглядки на возраст к соучастию. Начнем с простого. Для чего нужен писатель? «Вот так, в лоб и без обиняков». Ответов много, но давайте выделим главное. Во-первых, писатель создает текст, увлекая читателя. Этот процесс многогранен, он может вызвать болезненное действие. О, этот затасканный критиками аристотелевский катарсис. А может, томно-сладкое, как нациновские спекуляции на любовно-чувственной лирике. Диапазон воздействия текста необычайно велик. От эстетического наслаждения слогом – до элементарного убийства времени. А во-вторых, писатель – это носитель информации, типа компьютерного жесткого диска. Конечно, он хранитель истории, летописец как своей, так и жизни народа. Он позволяет постичь десятки и сотни судеб и сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Свидетель своей эпохи, он навсегда запечатлевает историю сообразно своему таланту, опыту и совести. Шишкова часто называли «пленником сибирской темы». Современники ошибочно считали его писателем-этнографом, чуть ли не краеведом-сибиряком, но он гораздо шире этих поверхностных рамок. Мне он помогает понять, что же происходило со страной в XX веке, а следовательно, что происходит с нами сейчас. Теперь осознаешь, какой ценой и трудом далось народу созидание нового мира без «золотого тельца», Борьба с самим собой и, наконец, степень столь загадочного и стремительного его падения, по собственному желанию, к ногам прежних кумиров, которых он, казалось, навсегда отверг в 17 -м. Итак, Вячеслав Якулевич Шишков родился 3 октября, 21 сентября 1873 года в городе Бежецке Тверской губернии. Родители старались дать своим детям образование и дело – Семья владела небольшой лавочкой, но, несмотря на все трудолюбие, была разорена. Источники по-разному трактуют благосостояние этой семьи, и тут возникает первый из тех парадоксов, которыми так богата биография Шишкова. Все мы знаем, как ценилось в Советском Союзе простое происхождение. Однако в советских биографиях Шишкова очень часто встречаются указания на материальный достаток семьи. Так в предисловии к восьмитомному собранию сочинений библиотеки «Огонька» за 1983 год Георгий Марков приводит запись сказа Степки Пляса о Вячеславе Яковлевиче. Он сам был из российских, из богатеньких. По отцовской струне не потянул. Тот по купеческому званию промышлял. яклич когда родился, вырос. Батюшка его в радости. «Будет мне подмога в моем торговом деле». «Да не тут-то было» на роду сыну прописано было другое пошел он в учение встал когда на ноги говорит отцу не прогневайся батюшка а только к торгашескому рукомеслу не лежит у меня сердце и ушел навсегда как отрезал другой бы на его месте прямой дорогой в петербург чтоб карьеру пробить звание побольше выхлопотать а он яклич наоборот к нам в сибирь в глушь лесную Значит, не так уж это было догматично, как нам сейчас рисуют. Многие энциклопедии, напротив, утверждают, что семья Шишковых нуждалась. Интересно не расхождение биографов, а то, что при подобной постановке вопроса рушится стереотип о гипертрофированной важности происхождения в советское время. Каков бы ни был достаток семьи, отец все же постарался сделать все, чтобы будущий писатель получил достойное образование. В 1887 году сын с отличием закончил шесть классов училища в Бежецке, проявив блестящие успехи. Он зачитывался русскими классиками и в 11 лет обнаружил в себе устремление к писательству. Все более и более он увлекался книгами. Сберегая копейки, даваемые на булку в школе или полученные в подарок от родных, он покупал двухкопеечные книжки, сказки, рассказы, Иногда объемистые книжки за 15-20 копеек. Таких книжек у нас набралось порядочно. Все книжки были записаны в каталог и хранились в порядке. Под влиянием дружка Шишков начал рисовать и при этом оказался способным рисовальщиком, вспоминал позднее брат писателя Ая Шишков. Закончив обучение в родном городе, Вячеслав продолжил свое образование в Вышневолодском техническом училище – программа которого удивит любого современного выпускника. Там преподавали физику, математику, геометрию, топографию, механику, черчение, инженерное и строительное дело, межевые законы, проектирование гражданских и гидротехнических сооружений. Ученики овладевали столярным, кузнечным и слесарным мастерством. Училище обеспечивало общежитием, обмундированием и стипендией. Эти-то обстоятельства, по словам некоторых современников, и определили выбор молодого человека. Затем была обязательная двухгодичная практика в инженерно-изыскательских работах в Новгородской и Вологодской губерниях, где молодой Шишков совершил необычайное путешествие по притокам Северной Двины. Он две недели провел с самим Иоанном Кронштадтским, и общение с великим праведником запечатлелось на всю жизнь. Он даже попробовал стать проповедником и нести в народ христианские заповеди. «Я занялся спасением народа», — напишет он позднее в своей автобиографии, немало не опасаясь, еще один парадокс, безбожной власти и атеистических настроений в обществе. В свободное от работы время, глубокими вечерами и праздниками я ходил в окрестных деревнях, собирал народ в избы и поучал от Евангелия». Бабы плакали, слава моя крепла. Старуха Дарья, черная, большеголовая, страшная, заявила мне, что она порченная. Кричит петухом, а как станет на молитву, начинает ругать Христа и угодников. Не могу ли я выгнать из нее беса? Я сказал, что нервы, надо лечиться, бесов нет, и что я вообще чудес не признаю. Мое апостольство закончилось большим для меня конфузом. «Я влюбился в красивую молодую бабу, при том же замужнюю. Тут я понял, что праведникам в 19 лет быть очень трудно». Профессор Валерий Редькин в книге «Вячеслав Шишков. Новый взгляд» пишет, что Вячеслав Шишков был глубоко верующим человеком. Оставался таким и в советское время. В 1890-м он внезапно женился на курсистке Анне Ивановне Ашловой, хотя ему предлагали выгодную партию, дочь богатейшего бежецкого купца Смирнова. Первый брак оказался ненадежным и через два года распался. Не это ли и побудило его покинуть родные места? Впрочем, это лишь мои предположения. Его ждал трудный путь исследователи сибирских рек и сухопутных дорог. Двадцать лет он провел в Сибири, которую в своих письмах называл второй и главной родиной. Шишков поступил рядовым техником в управление округа железных дорог Томска и вскоре, сдав экзамен на право проведения самостоятельных изыскательских работ, возглавил экспедиции. Он прошел, проехал и проплыл тысячи километров. Помимо службы, попутно записывал былины и песни местного населения, его уклад и жизнь. Услышанная им поразительная по силе мелодии песни «Угрюм река» дала название одному из самых масштабных и известных его произведений. Нижняя Тунгуска, Чуйский тракт, том и Катонь, Енисей, Величавая Лена, Ангара, Бия, Алтай непременно войдут вплоть его произведений. Поездки с техническими поручениями на реку Иртыш и работы по исследованию водного пути на Черпце и чулыми все исходил, увиденное прочувствовал русский писатель. Безусловно, он был классным специалистом в своем деле. Необходимо подчеркнуть, что по его проекту, разработанному в дореволюционные годы, уже в советские времена от Бийска до самых границ с Монголией был реконструирован из Гужевого в автомобильный знаменитый Чуйский тракт. Энтузиаст и подвижник, неутомимый путешественник, труженик и ученый Вячеслав Яковлевич мерз и голодал вместе со своими рабочими. Испытывал все мыслимые трудности и лишения. Рисковал здоровьем, а порой и жизнью, о чем повествуют многие его сибирские рассказы. Начало литературной деятельности писатель относит к 10-м годам XX -го века. Но есть свидетельство, что сразу после 1905 года рукопись повести о хорошо известных трагических событиях этого года автору пришлось уничтожить. Велика была возможность обыска. Об этом времени Шишков вспоминает. «Я сдружился со студенческим кружком. Часто посещал сходки, тайные вечеринки с рефератами, диспутами, словесной перебранкой СД и СР, и, конечно, с выпивкой. Политика меня мало интересовала, но жизнь молодежи была мне по душе. Я с рвением собирал деньги по запретным подписным листам на нужды революции» много читал. После командировки на Некрасовский прииск Шишков опубликовал в 1908 году в газете купца Макушина «Сибирская жизнь» символическую сказку «Кедр». Затем вышли и первые очерки, которые он написал, работая на Алтайской реке Бие: На лене, злосчастье, в кают-компании, любителям красот природы. Сначала в Сибирской и следом в столичной печати появляются невыдуманные рассказы о мужественных и волевых людях, таких же мастеровых и тружениках, каким был он сам. Хайсин вспоминает об этом периоде жизни писателя. Он, как никто, умел при чтении оттенять юмор своих курьезных шутейных рассказов, заставляя слушателей хохотать до упаду, оставаясь при этом предельно серьезным. Когда смех особенно разрастался, Шишков прерывал чтение и терпеливо ждал тишины. Все вечера у талантливого писателя заканчивались пельменями. Шишков никогда не угощал гостей до чтения. Ежели накормишь их разбойников до чтения, они непременно уйдут и рассказ слушать не станут. Знаю я их, Анафим. В 1912 году Шишков побывал в Петербурге, познакомился с Пришвином, Аверьяновым и Миролюбовым. В литературно-политическом журнале эсеровского толка «Заветы» опубликовал свой первый рассказ «Помолились». В его прозу входит тема нравственного образа священнослужителей. Через два года в ежемесячном журнале вышел Ванька Хлюст. Это одно из лучших, на мой взгляд, произведений раннего Шишкова. Поп, пытающийся отделаться от обмороженного и немощного инвалида. Сам Ванька, терпеливо принимающий свои недуги и вдруг раскрывающий душу случайному попутчику. Ставший коллегой по поповской прихоти, он не ропщет на судьбу, вспоминая о страшных грехах молодости. Этот драматический рассказ без сомнения отсылает меня, как читателя, к лучшим лесковским повестям и рассказам о русских людях, о вере, человеческом падении, о терпении и совести. В 1914 году в сибирских газетах начали печататься главы повести «Тайга», о лютых нравах, царивших тогда в отдаленных селениях Сибири. Недаром критики позднее сравнивали раннюю прозу Шишкова со знаменитой Бунинской деревней, говоря о том, что не поднявшись до языкового уровня Бунина, Шишков между тем описал русскую деревню изнутри даже более сурово и откровенно. Характер отношений коренных жителей с русскими переселенцами занимает немалое место в творчестве Шишкова. Симпатии его чаще оказываются на стороне первых – наивных, чистых и доверчивых, живущих тяжелым трудом охотников и промысловиков. В тайге описывается суровый быт деревни Кедровка. Художественная правда уступает натиску очерковой публицистике. Не соблюдая меры, начинающий писатель иногда перегибает палку, забывая об эстетической стороне повествования. Жили в зависти и злорадстве. Жили тупой жизнью зверей, без размышлений и протеста. Без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований жили, чтобы есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть свина, морозить тебе по пьяному делу руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться. Максим Горький, который сам был гораздо изобличать мерзости крестьянской жизни, неожиданно откликнулся невиданно щедрой похвалой. «Тайга очень понравилась мне». И я поздравляю вас, это крупная вещь. Несомненно, она будет иметь успех, поставит вас на ноги, внушит вам убеждение в необходимости работать, веру в свои силы». К тому же посоветовал снять лирические отступления и убрать принципиальный для автора конец со сценой пожара. И тут, по-моему, проявилась редкая и очень важная черта писателя, умеющего при всей своей мягкости настоять на своем, невзирая ни на какие авторитеты и обстоятельства. И не раз еще Шишков будет отстаивать свое творческое кредо, не заботясь о карьере. «Ваш отзыв о тайге очень меня взволновал», ответил автор Горькому. «Он был внезапен и обрушился на меня большой радостью. Конечно, тайга нуждается в переделке, но без лирических излияний писать трудно. Надо обладать огромной силой изобретательности», чтобы выявить пафос души в конкретной форме. «Пожар, думается мне, нужен, ведь это синтез». И Горький согласился, опубликовав в своем журнале «Летопись» в 1916 году «Повесть без значительных правок». Возможно, положительный отзыв классика помог Шишкову скорее развязаться, по словам второй жены Ксении Жихаревой, с чуйским трактом, несомненно, очень близким его сердцу, и всерьез заняться литературным трудом. В том же году выходит первая книга Шишкова «Сибирский сказ», куда вошли лучшие очерки и рассказы. Очевидно, что это был человек самостоятельный, который исследовал жизнь и до всего доходил своим умом. Так разговор с ним о политике вспоминал Владимир Бахметьев. «В гостях у Шишкова наш разговор обратился к недавним событиям к расстрелу на Ленских золотых приисках, Примечание. 17-4 апреля 1912 года царские войска подавили выступление рабочих на приисках Ленского золотопромышленного акционерного товарищества, расположенного по реке Лени и ее притокам Витиму и Алёкме. Рабочие требовали освобождения товарищей, арестованных накануне. Конец примечания. В глазах Вячеслава Яковича было столько боли, Такое сострадание слышалось к жертвам проклятого Малоха, что я невольно повторял про себя «наш, наш». Но его слово было довольно обще и нуждалось, так сказать, в уточнении с наших идейно-партийных позиций. Вячеслав Яковлевич терпеливо выслушивал мои соображения и со своей стороны заметил, что, конечно, русский народ во главе с пролетариатом – сила, но... И любопытно, не выражая прямо своего согласия со мной – он вдруг перевел разговор на заявление в Госдуме министра Макарова о том, что так было и так будет. «А ведь сядет его превосходительство в калошу со своим было и будет», говорил, заливаясь смехом, Вячеслав Яковлевич. «Не век народишко будет терпеть». Ксения Жихарева вспоминала, что в тот период жизни писал Вячеслав Яковлевич довольно легко. Помарки и поправки делались тут же без долгого высиживания. Перепечатанное правил дольше». Писал без готового плана, тема намечалась в голове в самых общих чертах, иногда даже не тема, собственно, а какой-нибудь случай, штришок, анекдот. На вопросы «что пишешь», «сколько лет такому-то персонажу», «какая у него наружность» и тому подобное, почти всегда досадно отвечал «не знаю, что выйдет». Потом начал составлять планы, даже чрезвычайно детальные, но редко их слушался.